Провожали в трехмесячное плавание старшего механика Володю Климёнова, доброго малого, книгачея, холостяка, но не убежденного холостяка, а так, чтобы ходить в моря, не беспокоясь за свою честь. Водка, как говорится, текла рекой: ели свежесваренных раков. Песни пели и так жарко припирались, что вынуждены были открыть Настеж окна, поскольку в комнате было как-то тесно от голосов. Чего можно ожидать от коммунистического режима, если коммунист психически неполноценное существо? Сейчас объясню почему. Потому что для него характерен сдвиг в нормативной шкале ценностей. Например, коммунист по учению человека не любит. Человек для него зло, которое нужно как-то преодолеть. А любит он пролетариат, прогрессивная общественность, свободолюбивые народы мира. То есть такие забубенные абстракции, что по сравнению с ними троится конкретно как колбаса. — Я что-то не пойму. — Что ты проповедуешь? Классовый мир, блин? — А хотя бы он и классовый мир проповедовал. Тебе-то что? — А то, что мой дед у Буденного воевал. — Лучше бы твой дед хлебушком занимался, потому что в результате сотрудничества сословий возникает шведский вариант, а в результате классовых распри одни ботинки на четверых. — Помню, мужики, в детстве у нас с братьями были одни ботинки на четверых. — Нет, блин, ты говори прямо. «Да здравствует эксплуатация труда капиталом, так?» Одним словом, проводы затянулись, и Володя на утро не спавший, явился в порт. Отсутствовал он ровно три месяца. За это время где только не побывал. Переболел гонконгским гриппом. Спас второго помощника, вывалившегося за борт. В Куала-Лумпуре посетил публичный дом. В Малакском проливе наблюдал пиратское судно, правда, издалека. И вот приходит он из порта домой с плетеным чемоданчиком, купленным в Макао. Открывает дверь своей комнаты и видит. Водка опять же течет рекой. Бесконечно правы были славянофилы, когда говорили, что русский человек по природе социалист. Только он собака в каком смысле социалист? В том смысле, что у него скромные потребности. Ему не нужно, чтобы было хорошо, поскольку это вообще хлопотно. Ему нужно, чтобы только сносно. И в этом мы видим залог победы Великого Октября. В этом-то вся и загвоздка, блин. Всем хорошо быть не может, всем может быть только сносно. А это уже не так тревожит классовое чутье. Наконец Володю Клеменова заметили. Один из приятелей посмотрел на мореплавателя и сказал. А, это ты? Володя обиделся, но смолчал.